начальственные действия по их топорности, бессмысленности, тупости, бестолковости и невежественности. Мы знаем, что стервозность, стремление нагадить ближнему, искательство — все это создает препоны для сотрудничества, доброй дружбы и доверия. Итак, чем же могу я объяснить мою неистовую, слепую, иррациональную ненависть к Оксфорду и всему Оксфордскому? Позвольте мне сразу с полной янственностью заявить, я числю среди моих ближайших и вернейших друзей-питомцев и членов Оксфордского университета. Некоторые из самых честных и блестящих людей, каких я знаю, с полным правом ставят после своих имен магистр искусств Оксв. И тем не менее такое жгучее, такое непримиримое мерзение. Откуда оно? Может быть, я просто-напросто спятил? Что ж, давайте попробуем исследовать различия, существующие между двумя нашими старейшими университетами. «Кембридж порождает мучеников», — гласит популярное присловие. «Оксфорд их сжигает». Речь здесь идет о Кранмере, Латимере и Ридли, протестантах, сожженных при Марии Тюдор. Кембридж дал нам Кромвеля. Оксфорд был в пору гражданской войны оплотом роялистов. Почти каждый сколько-нибудь приметный премьер-министр, какой только сыщица в нашей истории, учился в Оксфорде, причитая сюда и миссис Тэтчер. Один лишь кембриджский Тринити-колледж может похвастаться большим числом нобелевских лауреатов, чем мы получили от Франции, Германии, Италии, Вместе взятых Резерфорд, Исаак Ньютон, Хьюиш, Крик и Уотсон, завидное научное наследие, которое подстать оксфордскому политическому. Кейнс был Кембриджцем, Оскар Уайт, Оксфордцем, теплый, сюрреалистичный Терри Джонс, Оксфорд, логичный, безжалостный, саркастичный Джон Клис, Кембридж. Терри Джонс и Джон Клис — создатели и участники комик-группы Монти Пайтон. Симпатичнейший Дадли Мур Оксфорд, колючий Питер Кук, Кембридж. Комики Дадли Мур и Питер Кук начали выступать в комедийной труппе «По краям», которая, по сути, была предшественницей Монти Пайтон. Позже Дадли Мур... Сделал завидную кинокарьеру, став самой необычной голливудской звездой. Он также был очень хорошим композитором и пианистом. Недвин Шерин, Оксфорд. Джолотан Миллер, Кембридж. Эдвард Джордж Нед Шерин, 1931-2007, английский, радио- и телеведущий, автор и постановщик, в частности, вел передачу незакрепленные концы, в которые выступал профессор Трифузис. Не исключено, что Шеррину и принадлежит появляющийся здесь время от времени голос. Сэр Джонатан Вольф Миллер, родился в 1934 английский врач-невролог, театральный и оперный режиссер-постановщик, теледиктор, сочинитель, юморист и скульптор. Кажется, все. Картина начинает проясняться, не так ли? Кембридж — это морализаторство. Строгая логика, сила и дисциплина. Возможно, дело тут в погоде, в студенных уральских ветрах, воющих среди болот. Однообразие коих нарушается лишь...